Глава 5. Полина. Время летело, и словно не двигалось вовсе. Я по-прежнему не знала, с чего начать. У Виктора Верана были конфликты с сильнейшими людьми Гарандии, а меня увы никто не брал в расчёт. Что может девчонка вроде меня? Я не могу войти в чужой дом, начать расспрашивать, я даже на улицу старалась не выходить без надобности. Матушка наблюдала за мной, и мрачнело все больше. Я же будто затаилась и чего-то ждала. Казалось, судьба вот-вот даст ответы на мои вопросы, а она молчала. Так пролетели две или три недели. Дни соединились для меня в единый водоворот, а я так и не стала ближе к предыдущему магистру тьмы или делу судьи Гарднера. Более того, о последнем я вообще знала крайне мало, а визит в городской архив Сразу вызовет море вопросов. Тем не менее, я собиралась туда наведаться, только искала благовидный предлог. Я как раз рылась в домашней библиотеке, стараясь хотя бы там найти что-то интересное, когда с первого этажа послышался голос матушки: "Полли, Полина, что ещё стряслось? Уверена, это не к добру". Спустилась со стремянки, которую придвинула чтобы достать старинный фолиант с верхней полки и пошла на зов. С матушкой мы столкнулись на лестнице. Она как раз поднималась, чтобы найти меня, а я шла ей навстречу. Ах, вот ты где. Матушка казалась очень оживлённой. Полина, вечером приедут моддистки. Нас пригласили на бал. Бал? Она в своём уме? Я замерла на месте. Не зная, как высказать всё, что кипело в душе, и при этом не оскорбить мать, я не пойду, единственный ответ, который сумела найти. Пойдёшь? Ещё как пойдёшь? Кристина Лериер тут же скрестила руки на груди. Нет, мама. Какой может быть бал, если Анри? Что Анри? Нет никакого Анри Полли. Забудь это имя. Вейраны под запретом. Их близкие родственники И вовсе носов в столицу не кажут. А бал это способ показать, что у нас всё в порядке, познакомиться с новыми людьми. Геткая фраза уже крутилась у меня на языке, когда матушка добавила: "Бал будет в магистрате. Оба магистра будут там, соберётся только высший свет. Поэтому то, что нам прислали приглашение, уже чудо, и потом надо доказать нашу благонадёжность". Мадистки «Придут вечером. Точка». «Хорошо. Так и быть», — ответила я тихо и скрылась, пока могла держать себя в руках. «Бал? Какой бал? Я не знаю, как Анри. Схожу с ума, но там будут магистры. Двое, потому что к светлому алтарю пока еще никого не допускали. И если Пьера я боялась, то с магистром тьмы надо бы познакомиться». «Что там матушка сказала?» доказать свою благодарность. Почему бы и нет? Он ведь должен знать, что за конфликт был у его предшественника с её ранами. Но, конечно, об этом нельзя спрашивать в лоб. Тем не менее, хороший повод для встречи. Я вернулась в библиотеку. Увы, своей книги отец хранил не здесь. Уж не знаю почему. Тут лежали только сочинения о любви и некоторые талмуды по светлой магии. А мне бы разобраться, что же собой представляет пустота. Иногда даже мелькала мысль попросить Пьера открыть для меня врата, но я гнала её прочь. Нельзя. Сначала надо выяснить правду. Впрочем, одна из книг привлекла моё внимание. Это было историческое сочинение, кстати, написанное моим дальним предком. Если быть точной, прапрапрадедом. Когда ещё не было трёх магистров, а гарандией правил король, и королевский род контролировал тьму, свет и пустоту. Именно поэтому ему удавалось удерживать власть. А затем, когда в стране наступила тирания, первые магистры разделили магию королевского рода с помощью трёх артефактов. Я так подозреваю, эти самые артефакты теперь и выбирали новых магистров. Один находился в светлом алтаре, другой в тёмном посохе, третий позволял открывать ворота в пустоту. В этом сочинении находилось любопытное замечание, что у короля с пустотой был договор. Это что же получается? Пустота живое существо или некая сила? Мне всегда казалось, что это другой мир. Получается, что нет? Интересно. А сейчас кто-то может обрести власть над всеми тремя артефактами. Видимо, маги постарались, чтобы такого не произошло. Больше ничего интересного найти не удалось. Я со вздохом отложила книгу, потому что пришли модистки. Они щебетали громко и неустанно, а мне казалось, что земля уходит из-под ног. Стало тошно. Кажется, девушки это заметили, поэтому поспешно сняли мерки. Я откнула пальцем в первый попавшийся фасон И они исчезли с глаз долой. Ещё одна бессонная ночь, ещё один мучительный день. Примерка книги, примерка. Я чувствовала себя куклой, которая движется, говорит, дышит, а остаётся пустой. А если мать права, и Анри действительно больше нет? Я гнала эту мысль, а она возвращалась снова и снова. Мне надо было увидеть Пьера. Надо было задать всего лишь один вопрос. Наконец, день бала настал. Мне спалось хуже обычного, а в груди возрастало ощущение, будто нахожусь на пороге чего-то важного. Поэтому я ждала вечера с болезненным нетерпением. Матушка же приняла это за благоразумие. Вот так бы сразу говорила она, пока служанки укладывали мои волосы. Познакомишься с молодыми людьми, покажешь Какая ты у меня красавица. И не будь букой, улыбайся, а то на тебя смотреть страшно. Хорошо, ответила я, почти её не слушая. И ещё, Полли, ради всех богов, не упоминай, что была обручена с Веираном. Конечно, всем и так это известно, но чем меньше ты будешь привлекать к этому постороннее внимание, тем лучше. Как скажешь, Полина, ты меня вообще слушаешь? Слушаю, матушка. Чуть обернулась я, улыбаться, не болтать. Всё понятно. Причёска как раз была закончена, я поднялась с кресла и прошлась по комнате. Зеркало отразило тонкую, болезненно худощавую девушку в ярко-зелёном пышном платье, расшитом золотыми нитями. Девушка казалась мне чужой, и это платье, и украшения с изумрудами, и причёска. Кто она и кто я? Поторопись же, не давала матушка. Идём. Мы спустились на первый этаж. Мысленно я пыталась представить, как привлечь внимание магистра тьмы. Что я о нём знала? Имя Фернан Кёрнер. Знала возраст. Самому молодому магистру было чуть больше 27. Самому молодому. Сколько же тогда лет Пьеру? Ведь выглядел он младше, или же просто никто не знает возраст Пьера? «Странно». «Смотри под ноги!» — недовольный окрик матушки, а я едва не споткнулась о порог. «Надо собраться, сосредоточиться». Экипаж полетел по улицам столицы, а я теребила в руках веер. Он трещал и не сдавался. «Ты поломаешь веер, Полли!» — шикнула на меня мать. «И что с того?» Я оставила веер в покое и принялась дергать оборки на платье. Это успокаивало. Матушка только возвела очи к крыше экипажа и отвернулась, чтобы не видеть этого безобразия. Она сама выглядела безупречно в ярко-синем платье, украшенном белой серебром органзой и вышивкой. Наконец экипаж остановился. Здание магистрата располагалось в самом центре столицы. Обычно здесь три магистра встречались за столом переговоров. и решали особо важные вопросы гарантии. А сегодня был устроен праздник. Съезжались экипажи, шумели голоса гостей, доносились звуки музыки. А у меня на глазах были слёзы. Я никогда и нигде не чувствовала себя такой чужой, как здесь. Словно меня выдернули из привычной среды и поместили в чуждый мир. "Полли, что такое?" матушка заметила, что я едва не плачу. Ничего, качнула головой. Саринка в глаз попала. Конечно, мать меня не поверила, но предусмотрительно промолчала. За эти дни между нами установился хрупкий нейтралитет. Я делала вид, что всё в порядке, она делала вид, что верит мне, и мы обе знали, что бессовестно лжём. Я вышла из экипажа. Прохладный воздух немного остудил голову. Что делать дальше? Как себя вести? Вот что будет. Я шла за матушкой по дорожке, обсаженной ровно подстриженными кустами. Яркий свет бил в лицо, а мысли разлетались в разные стороны. Мы вошли в бальный зал. В эту минуту показалось, будто все взгляды прикованы ко мне. Даже музыка будто стала тише, чтобы все присутствующие могли оценить. Вот она, невеста убийцы Светлейшего магистра. Захотелось спрятаться, но я расправила плечи и продолжила идти вперёд, точно не замечая эти ненавидящие взгляды. Пусть катятся в пустоту. Как бы мне хотелось видеть всех их там, где сейчас Андрей. Матушка тут же заметила в толпе знакомые лица, защебетала с подругами, а вокруг меня, казалось, разверзлась пустыня. Мне это не мешало, не заставляло нервничать. наоборот успокаивала, но моё счастье не длилось долго. Магистр Тьмы Кёрнер, магистр пустоты Элиан, провозгласил дворецкий. Шире распахнулись двери, и в зал, посреди воцарившейся тишины, вошли двое. Я присела в реверансе, но украдкой всё-таки наблюдала за магистрами. Меня интересовал Фернан Кёрнер, но и Пьера почему-то хотелось увидеть. Пьер не изменил привычки, только длинный балахон сменил на плащ с капюшоном, надёжно скрывающим лицо. Фернана же я никогда раньше не видела вблизи. Он оказался выше Пьера почти на голову, высокий, черноволосый, его бледное, чуть вытянутое лицо чудилось потусторонним, не человек, а оживший старинный портрет или статуя, но больше всего Мне запомнились огромные чёрные глаза. Магистр чуть повернул голову, и на мгновение наши взгляды встретились, а мне стало тяжело дышать. В его глазах клубилась сама тьма. Снова заиграла музыка, магистры заняли места на возвышении, где традиционно стояли три кресла. Только сейчас на одном из них была наброшена непроницаемая чёрная ткань. Уже завтра претенденты смогут попытать счастья, чтобы стать следующим магистром света. Мне было плевать, кто им станет, меня интересовали двое нынешних. После небольшого музыкального пассажа магистр Кёрнер заговорил: "Жители Альценбурга, сегодня заканчивается срок траура по нашему погибшему собрату Таймусу. Уже завтра начнутся испытания для тех, кто хочет проверить свой свет. Мы отдаём дань уважения Таймусу, но жизнь продолжается. Поэтому веселитесь за того, кого уже нет с нами, и за того, кто придёт на смену Таймусу. Заиграла музыка, каваллеры тут же поспешили к понравившимся дамам, чтобы пригласить на танец или договориться о следующем. Я же ожидаемо осталась одна. Чтобы не мешаться под ногами танцующих, отошла к стене и принялась рассматривать гостей. Часть из них я знала, даже заметила среди вальсирующих Катерину, свою подругу по колледжу. Конечно, выпускной ведь уже прошёл, она же предпочла сделать вид, что мы незнакомы. Только я приехала на бал не ради танцев и друзей. Первый танец сменился вторым, второй третьим. А я так и стояла в одиночестве, потому что моя матушка как раз не жаловалась на недостаток внимания. Зато у меня была возможность понаблюдать за магистром тьмы. Он скучал. Это было у него на лбу написано, и наблюдал за толпой, как за мушками, кружащимися у паучьей паутины. Мне стало жутко, я отвернулась. Можно вас пригласить, мадмозель Лериер? Раздался на духом знакомый голос. Я упустила момент, когда ко мне подошёл Герцог де Риаль. Главный дознаватель сменил привычный наряд на чёрный с золотом камзол, белоснежную рубашку и тёмно-серые брюки. "Я не танцую", ответила тихо, ощущая, как в груди поднимается страх. "Не бойтесь, я вас не съем". "Боюсь? Разве я боюсь его?" Едва не рассмеялась де Риалю в лицо, но лучший ответ был иным. Поэтому протянула ему руку. Хорошо, давайте потанцуем. Заиграл вальс, и Тиен Дриаль осторожно обнял меня за талию и увлёк в общий круг. Стоит признать, вальсировал мой партнёр на удивление хорошо, будто в жизни занимался не тем, что обвинял невинных людей, а учил танцам. Я кажусь вам смешным? нахмурился Дриаль. Нет, что вы, стёрла с лица глупую улыбку. просто задумалась о своём. Не думала, что вы посещаете балы, герцог де Риаль. А что же я по-вашему делаю в свободное время, мадмозель Лерьер? Поинтересовался он. Похищаю младенцев? Работаете? ответила я. И теперь уже смеялся де Риаль. Мне было неприятно находиться рядом с ним. Казалось, что он видит во мне больше, чем хочу показать. Хотелось спрятаться, стать маленькой и незаметной. Но я заставляла себя улыбаться. Герцк может мне понадобиться. Он не последний человек в Гарандии, так что не стоит сразу записывать его в стан врагов. "Признаться, я тоже не ожидал вас увидеть здесь, мадмозель Лерьер", признался Дариаль. "Почему же?" спросила беспешно. "Мне казалось, вы не в том расположении духа, если можно так выразиться. Настроение у девушек переменчиво". Как весенняя погода, до реаль не верил мне. Это читалось в каждом слове, в каждом взгляде, а я не верила ему. Так что мы находились в равных условиях. Поддерживать светский разговор оказалось на удивление легко. Я будто надела маску, и она скрыла привычные чувства и эмоции. А самое удивительное, что после танца с Герцогом Нашлись ещё смельчаки, желающие меня пригласить, но пришлось им отказать. Я ждала дамский танец. Уже знала, что матушка будет недовольна, потому что я собиралась нарушить все приличия. Но разве магистры не мужчины? И при первых же аккордах знакомой мелодии я быстро попыталась пробраться к креслам магистров. Вот только дойти до цели не успела. Пьер подняла взгляд, встречаясь со странными серебристыми глазами. Простите, мадмуазель Лерьер, я едва не сбил вас с ног, бесстрастно сказал магистр пустоты, оправдывая свой титул. И я никак не могла поверить, что это тот самый Пьер, который помогал спасать Анри. Ничего, это я была неосторожна, решила соблюсти вежливость. Потанцуйте со мной. И кто тянул меня за язык? Но мне неожиданно показалось, что Пьер подошёл именно за этим, чтобы не дать мне подобраться к Кёрнеру. И я решила, что стоит внести смятение в этот тихий омут. Да, потанцую. Признаюсь, ответ стал для меня неожиданностью. А Пьер уже подал мне руку. Даже сквозь тонкую перчатку я чувствовала, как холодна его ладонь. Я не ожидал, что ты придёшь, Полина, отбросил он официальный тон, как только музыка заглушила наши голоса. А я вдруг заметила, что в уголках его глаз будто серебрилась пыль. Матушка настояла, решила, что откровенничать не стоит. Пьеру, как и Дриале, нельзя доверять. Понимаю, барон эссельер умеет уговаривать. Да, Пьер танцевал куда хуже Дриале. Было заметно, что он не особо привык к танцам. Но тем не менее, уверенно вёл меня и не отоптал ноги. Я не знала, о чём с ним разговаривать. Между нами было слишком много тайн, чтобы просто так беседовать. Ты так и не узнал, кто убил Таймуса. Пьер понял и без слов. Нет Полли. Увы, нет. Я отвела взгляд. У меня был ещё один вопрос, самый важный на свете, и только Пьер мог дать на него ответ. Он всё ещё жив. Я повернулась чуть резче, чем следовало, и наступила Пьеру на ногу. Поспешно извинилась, но он словно чего-то ждал от меня. — Ты уверен? — спросила тихо. — Да. Пустота не лжет. По крайней мере, мне. — Спасибо. Именно об этом я и хотела спросить. Мне нужно было знать, сражается ли еще Анри, в порядке ли он. И ответ Пьера придал мне сил. — Полли. Музыка затихла. Перу оставалось только поклониться, и я поспешила прочь. Слишком много эмоций, не справлюсь. Придётся искать другой повод познакомиться с магистром тьмы. Я выбежала в сад, чтобы хоть немного остудить голову. Бежала по аллее, пока хватало сил, а затем рухнула на скамейку и сидела долго-долго. Вечер пах розами и мятой, а я чувствовала, как из меня уходит жизнь. Нет. рано сдаваться. Если у Анри получается, то получится и у меня. Я поднялась со скамейки и медленно пошла обратно, перешагнула порог бального зала. Ещё пара танцев оставалось до небольшого перерыва. Надо попросить матушку после обеда поехать домой. Я отыскала её глазами и сделала несколько шагов к ней, когда дорогу мне преградил мужчина в чёрной мантии. Могу я пригласить вас на танец, мадмуазель Лерьер, мягко спросил он. Это был магистр тьмы.